Галич с Волынью. А. Галич. Галицкие и Волынские князья, каждый в своих интересах, домогались гегемонии в юго-западной Руси. Первоначально успех был на стороне Галича, но он был непрочен. А внешние помехи, вмешательство во внутренние дела Галича соседней Венгрии и Польши. Б внутренние помехи вражда князей с местной аристократией боярами, классом крупных землевладельцев. Галецкий стол в течение всего XII столетия переходил непосредственно от отца к сыну, стал наследственным в пределах одного колена. Братья Василько и Володарь, 1097-й, 1124 годы владимирко сын Володаря. 1124-1152. ярослав осмомысл сын владимирка 1152-1187. владимир сын ярослава 1187-1198. Галицкие князья не переходили с одного княжения на другое, не переходила с ними и их дружина, служившая отцу, продолжали служить и сыну. Дружинники, служившие у других князей, в других областях, вследствие постоянных своих переходов, мало дорожили земельной собственностью, последнее стесняло их. При своем кочевании с места на место они не могли образовать сословия, пустить прочных корней в области. Везде они временные гости. Значением и весом пользуются они, пока остаются неразлучными спутниками и верными советниками своего князя. Их службу... «Очень ценят, князья не могут обойтись без нее, но стоит им только самим порвать с ней, покинуть князя, и все значение их блекнет, почва уходит из-под ног». «В Галиче не то». Дружина там перестала быть временной, случайной гостьей в стране. Она оселась, обзавелась землей и превратилась в крупных землевладельцев, в первенствующее сословие, независимое от князя. Под влиянием Польши и Венгрии бывшие дружинники прониклись аристократическим духом, как там они старались играть в галичевидную политическую роль, подчинить князя своим видам и ослабить его власть. Для примера. Последний галицкий князь, Юрий II, 1325-1340 годы, грамоты свои выдавал не только от своего имени, но и от имени своих бояр. Причем к самим грамотам привешивались, кроме печати князя, также и печати его баронов, бояр. Второе. Волынь. Роман Мстиславович, завоевав Галичий Киев в 1200-1205 годы, стал полным хозяином в Южной Руси. Недаром современники звали его самодержцем всей русской земли. Черты, сближающие его с Андреем Боголюбским и Всеволодом Третьим, тоже стремление создать сильную власть на основе не идейных отношений родства, а самостоятельного обладания реальной, ни от кого независимой силой. Но какая разница в обстановке? первая Там князья опирались на верные и покорные младшие города. Здесь вместо добрых сотрудников Роман нашел боярство, силу, пред которую никло значение князя. Соловьев. Недаром с такой энергией боролся он с галицкими боярами. «Не передавивши пчел, меду не есть», говаривал Роман. Второе. Там на севере область на которую из яролавичей мало кто зарился здесь постоянная борьба с завистливой роднёй. третье там соседями смирные и народ цефины здесь воинственные поляки венгры и половцы постоянная угроза из запада и с востока в результате а. В Суздальской земле процесс объединения территории и усиления княжеской власти совершается непрерывно. На юго-западе он оборвался со смертью Романа и возобновился лишь спустя 40-50 лет при сыне Романа Данииле Галицком. Б. Там процесс этот оказался вполне прочным и дал свои посредственные плоды Москву и объединенную вокруг нее всю Северную и Северо-Восточную Русь. Здесь объединительная работа Романа и Даниила сослужила пользу не своим, а чужим Польше и Литве.